Глава 49 Общаться с сестрой посредством того же Макдрева, что использовалось для переписки с наставником, почему-то не хотелось. Поэтому Риана развернулась и пошла прочь в самый дальний уголок сонной рощи, подальше от общежитий, да и от их с наставником дерева. Наконец она выбрала подходящее и уселась в позицию для медитаций. Сегодня она уже пела, «Взывая к пламени», Третий раз за ночь погрузиться в транс, и еще и пушистика нет, сложно. Но она должна, должна справиться. Сосредоточившись, Риана позвала. И у нее получилось. Правда, не так, как ожидалось. Черная и заскрывшейся за тучей луны кора древа пошла рябью, но вместо огненной клинописи на ней вдруг прорисовалось девичье лицо. Тиана. Риана чуть не завопила в голос от радости. Это точно ее сестра. Конечно, очертания размытые, но эти глаза, сапфировые как небо, она узнала. Сестра была совсем близко, еще ближе, чем в видении навеянным ритуалом крови. Протяни руку, дотронешься. Тиана принялась оглядываться, вглядываться в темноту, искать взглядом. Она сейчас увидит меня, поняла Риана. вот-вот увидит. Тиана нахмурилась, помотала головой, прищурилась. Но прежде чем в сапфировых глазах сестры возникло узнавание, где-то рядом, совсем рядом, закричали. Изображение Тианы испуганно моргнуло и исчезло. Ариана замерла от ужаса. Неужели ее обнаружили? Спустя минуту стало понятно, что нет. Крик повторился, Но Риана, покраснев, поняла, что к императорским спецслужбам или магистрам Драакх голоса никакого отношения не имеют. Голоса, потому что она отчетливо слышала два голоса. Женский был не сдержан, он и кричал. Мужской издавал только глухие стоны. Риана залилась краской до ушей. Значит, какая-то парочка облюбовала рощу для, судя по звукам, очень жаркого свидания. Хорошо, конечно, что ее не обнаружили, но пламень нестабильный, весь настрой сбили. Что у нее получится четвертый раз войти в транс, Риана не надеялась. Нет, точно не сегодня. Она уже развернулась, готовая топать обратно в общежитие. Призрак, наверное, соскучился, попискивает на подоконнике. Если бы не узнала женский голос. О, Этот голос, низкий, грудной, с протяжными капризными нотками, она узнала бы из сотни. Ванесса. Их беременное достояние, с которым вся драк носится дни напролет, как курица с яйцом, похоже, неплохо проводит время по ночам. Только вопрос, с кем? Эннер сказал, что между ними все кончено, и у Рианы не было причин ему не верить. Или... «Все-таки были причины?» «О, да, да, да!» Раздалось совсем рядом Из-за ствола раскидистого граба «Да, именно так, да, да!» «Ах, ты лучший любовник! Лучший в мире любовник, клянусь!» Урианы задрожал подбородок Внутри все похолодело «Неужели?» Перед мысленным взором Заскакали картинки воспоминаний «Как же ей больно было тогда!» на первом курсе, когда она увидела Энора в архиве с драконицей. Мужской голос что-то проговорил. Тихо, совсем тихо. Риана не расслышала слов и невольно подалась вперед. «Ну, — Но, конечно, ты будешь лучшим отцом, — немного раздраженно сказала Ванесса, и у Рианы сердце ушло в пятки. — Ты уже лучший отец для нашего малыша. Риана вышла из-за дерева. парочка торопливо приводила себя в порядок. Первым Риана увидела именно его. Дракон с огненно рыжими волосами, стоящий к ней спиной, помогал Ванессе застегнуть пиджак, что, учитывая содержимое декольте, было не так-то и просто. Риану как молнии прошибло. Рыжие волосы. В куте-куте Конор носил рыжую личину. Как знать, может дежурство в архиве только отмазка? Может, он скрывается под ней, чтобы бегать на свидание к Ванессе? Нет-нет, не может быть. Бред. Она бы почувствовала. Заметила бы. Узнала бы. Скорее, в уплату за свое молчание Ванесса потребовала... Нет, но ну дракон точно не выглядел принужденным. В любом случае, она сейчас узнает, что руководила Эннером. Потому что это все слишком для нее она не выдержит. просто не выдержит. «Звездные ночи!» С этими словами Риана вышла из-за дерева. Оглянулись оба. Перекошенное от страха лицо Ванессы и, не менее перекошенное, Джереми Мэйбла, их соперника по играм. Облегчение было таким разительным, что Риана чуть не сползла по стволу спиной прямо на землю. Сдержалась. ограничилась лишь тем, что прижалась к шершавой коре спиной. По лицу Ванессы было ясно, ее тайна раскрыта. Поздно отпираться. Феникс застал ее практически за признанием. Кто отец ребенка? А как хорошо все складывалось. И двери в императорский дворец были почти открыты. Если б его императорское величество признал внука до рождения, а подраконьим законам это возможно, Кому она нужна была бы, эта экспертиза? Значит, Мэйбл? На дракона Риана не смотрела. Иванессу избавила от необходимости изворачиваться и врать, сама сложив два и 2 А насчет отцовства Эннера врала, потому что он наследник? В честь Иванессы она быстро взяла себя в руки. Проигрывать тоже надо уметь достойно. Посмотрев на Риану с досадой, граничащей с ненавистью, она кисло кивнула и спросила. «Теперь ты расскажешь остальным?» Рианна покачала головой. «Не расскажу, ведь ты забрала заявление на Джесса. Правда, сама всплывет наружу», — говорил ее взгляд.